«Будет великим человеком, возьмите ее в жены». Любэй согласился, и с той поры в восточной и западной Сычуане воцарилось спокойствие, народ жил в достатке, поля приносили обильные урожаи. Вскоре один за другим стали пребывать гонцы с вестями об одержанных Гуаньюем победах. Это успокоило Любэя, Но однажды ночью он почувствовал сильный озноб. Встав с постели, Любей сел за столик и принялся читать. Мысли его путались, и в конце концов он заснул. Внезапно налетел холодный ветер и задул светильник, однако огонь тотчас же снова вспыхнул. Любей поднял голову и увидел человека, стоявшего подле светильника. — Кто ты такой? — грозно спросил Любей. Как посмел войти ночью в мои покои?» Человек молчал. Любей встал и подошел к нему. Это оказался Гуаньюй. Быстро отступив назад, он скрылся в тени, отбрасываемой светильником. «Брат мой, уж не болен ли ты?» — спросил Любей. «Наверное, у тебя есть важное дело, раз ты пришел ко мне ночью. Почему ты прячешься?» «Я пришел просить вас поднять войска и отомстить за меня», — произнес Гуань-Юй. Снова подул холодный ветер, и видение исчезло. Любей вздрогнул и проснулся. В это время три раза ударили в барабан. Любей послал за Джугаляном. Тот вскоре пришел, и Любей рассказал ему свой сон. «Вам привиделось все это потому, что вы все время думаете о Гуаньюи», — произнес Джугэлян. «Не тревожьтесь. В этом нет дурного знамения». Джугэлян попрощался и вышел. У ворот ему повстречался Сюйцзин, который взволнованно произнес. «Мне стало известно, что Люи Мэн захватил Цзинчоу, а Гуаньюи погиб». «Я знаю», — тихо ответил Джугэлян но мне не хотелось волновать нашего господина, и я ничего ему не сказал. — Такая тяжелая весть, а вы от меня скрываете? — раздался чей-то голос. Джугалян быстро обернулся и увидел Любея. — Это пока только слухи, — стали оправдываться Джугалян и Сюйдзин. Их еще надо проверить. В это время доложили о приезде Ляо Хуа. Ляо Хуа с воплями пал перед Любеем на колени и рассказал о том, как Люфин и Мэнда отказались помочь Гуандюю. Мой брат погиб, горестно восклицал Любей. Как неблагодарны Люфин и Мэнда, воскликнул стоявший рядом Джугалян. Успокойтесь, господин мой. Я сам подыму войско и пойду на помощь Дзинжоу и Сяняну. Любей приказал известить о случившемся Джан-Фея и готовить войско к походу. Поистине, он клятвой великою клялся и жить, и погибнуть лишь с ним, и скорбь ему сердце сжигало, что сам он остался живым. О том, что случилось с Любеем в дальнейшем, вы узнаете из следующей главы глава 78 искусный лекарь кончает свою жизнь коварный тиран покидает мир три дня оплакивал любей своего брата гуанюя не ел не пил тщетно пытались его успокоить джугалян и чиновники Пленусь, — твердил он, — не жить мне под одним солнцем и под одной луной с Сунь Цуанем. Тогда Джугалян сказал, — Сунь Цуань отправил голову Гуань Юе в Эйскому вану. Он сделал это, чтобы при случае свалить вину на Цао Цао, но Цао Цао разгадал его хитрость и похоронил нашего полководца с высокими почестями. Цао-Цао только и ждет, чтобы вы пошли войной на Сунь-Цуане. Из этой войны он извлечет для себя выгоду, но вы не должны пока выступать против Сунь-Цуане.